«Прости, Трой, я свяжусь с тобой позже», — сказала Ники в сторону шкафа, когда посетительницу скрыло сияние портала. И резким движением руки прервала магическую связь между своими покоями и зеркалом Рювиля. Затем дождалась, пока появившаяся словно из-под земли Брутабрут унесет поднос с посудой, поднялась и подошла к стеклянной стене башни. Разговор затянулся до темноты. Гавань уже светилась огнями, подобно медузе, по щупальцам которой пробегало призрачное сияние. Там внизу люди веселились и печалились, рожали детей и умирали. Однако жизнь была предсказуемой, спокойной, относительно безопасной. Ники медленно обернулась. — Я тебя чувствую, — сказала она. — Покажись. Кипиш проявился на ее столе, перетекая из тени в свет. — Ну, привет тебе, жрица Гересклета, бога огня! — недружелюбно сказал он. — Чем порадуешь? Архимагистр подалась вперед, будто была готова броситься на башка и перегрызть ему глотку, невзирая на цепочки. — Как мне называть тебя? — он назвался, с удовлетворением отметив ужас на лице волшебницы. — Знаешь меня? — Наслышана, бросила Никорин. — Выпьешь со мной? «Гноми-самогон отлично прочищает мозги!» «Наливай!» Божок перелетел в кресло, позволяя хозяйке покоев сесть на свое место. Дрогнувшей рукой, Ники разлила самогон, извлеченный из ящика стола по стопкам. Протянула одну костью, отсалютовала своей. «Хорош!» — констатировал младенец, вылив в себя пойло. «Пипона хочешь на закусь?» «Пипона не надо!» Передернулась волшебница то ли от самогона, то ли от представшей перед глазами картинки экзотической закуски. — Скажи мне, кипиш, бог хаоса, вы приняли решение вернуться в наш мир? Снова ввергнуть нас в темноту? Все порушить, всех убить, замутить новую вечную ночь? Свирепый воин с изумлением посмотрел на нее. — С чего это ты решила, жриться? Не называй меня так, — поморщилась Ники. Хочу, чтобы ты знал, когда Гересклет ощутил в себе прежнее могущество и жажду убивать, мы с моим другом уничтожили его, используя вашу же силу, и навсегда вышвырнули в небытие. С тобой будет то же, если ты станешь себя вести так же. Не думай, что твоя жрица спасет тебя. Она слишком молода и неопытна, и глаза на вашу божественную деятельность ей пока никто не раскрыл. «Ты могла бы сделать это уже сегодня?» — пожал плечами кипиш. «А чего не сделала?» «Хотела вначале поговорить с тобой, понять, каков размер угрозы». «И каков?» — не дожидаясь хозяйки, божок сам разлил самогон по стопкам. «За последнюю тысячу лет количество случаев обнаружения могильников увеличивается в геометрической прогрессии», — выпив и отдышавшись, пояснила архимагистр. — В этом тысячелетии твое захоронение уже второе, а Вита третий сообщающийся сосуд. — А где первый? — удивился Кипиш. — Если принять тебя за второй? — Погиб, — коротко ответила Нике. — Неважно. Бажок искоса глянул на нее и поинтересовался. — Совесть не гложет? Страшные сны по ночам не снятся? — Заткнись, — прорычала волшебница, вскакивая и опираясь на стол. «Не тебе читать мне нотации, массовый убийца!» «Одна душа или много? Никакой разницы!» Философски заметил кипиш, снова разливая самогон. «Для единожды переступившего грань прощение перестает существовать. Так что моя вина массового убийцы не более твоей, собственными руками прикончившей возлюбленного, который стал слишком опасен для этого мира». Задыхаясь, Ники упала в кресло. Ее пальцы рвали ворот рубашки, словно тот душил хозяйку. — -да", наблюдая за ней, пробормотала черноволосая красотка. «Значит, и совесть, и сны. А вот что я скажу тебе, ласурский архимагистр Ники Никорин. Понятия не имею, отчего мне довелось очнуться и вернуться в этот мир именно сейчас. Никто из моих божественных родственников не связывался со мной». и не предлагал вернуть остальных. «Но если, я подчеркиваю, если это случится, я дам тебе знать. Помогать не стану, но и мешать не буду. А сейчас, позволь, я тебя покину. Моей жрице нужна постоянная поддержка, пока она, как ты верно выразилась, молода и неопытна». Он выпил самогон, не дожидаясь Ники, и исчез, будто привиделся ей. Несколько мгновений Никорин смотрела на стопку, где замер прозрачным озером напиток, пахнущий камнем и снегом, а затем со стоном сползла с кресла на пол и застыла, свернувшись калачиком на ковре. Ей было холодно, очень холодно, как тогда, когда теплая кровь ее возлюбленного истекала из его тела на уступе горы безумки, истекала, дымясь отнятой жизнью.